«Улисывание с небес». «После сытного обеда», — сказал Хувей, многозначительно глядя на Хуфейциня, «по завету деда лисам нужно отдохнуть». «Так и надо было это после обеда говорить», — пробормотал Хуфейцинь, но мысленно проговорил правильный вариант присловия. «Лисам нужно отдохнуть перед тем, как улиснуть». «Ведь без сна и после драки лисы злые, как собаки» сказал Хувей еще многозначительнее и вкрутил два пальца Циню в бок. «Туго, мол, соображаешь». «Да ты просто кладезь лисей мудрости», проворчал Хувейцинь, отпихивая его руку. «Может, пойдем уже отдыхать? Или ты все лисье дау пересказывать вздумал?» Хувей демонстративно зевнул. Лисы, конечно, были любители вздремнуть и после завтрака, и после обеда, и после ужина, и вообще, когда заблагорассудится. Но Хувей уже выспался и размялся поэтому пришлось притвориться. Зевнул он сознанием дела и заразительно. У не даже рот слюной наполнился. Но он сдержал зевоту и сказал, «Ты ведь не собираешься спать прямо здесь? Вернемся во дворец». Лидзе сопроводил их до личных покоев. Как только Хувей перешагнул порог и дверь за ним закрылась, он тут же перестал притворяться, запрыгнул на кровать и уселся, подогнув под себя ногу. «План такой», — начал он с воодушевлением. «Замести следы и улеснуть», — рассеянно отозвался Хуфейцин, оглядывая личные покои и размышляя, что следует припрятать в рукаве на всякий лисий случай. Сменную одежду, гребешок, зеркальце и кошель на случай непредвиденных расходов. «Самое главное — незаметно выбраться из дворца», — сказал Хуфей, следя за ним глазами, но не поворачивая головы. «Лучше всего воспользоваться для этого подкопом недопёска». «А я так и знал, что он пригодится», — Объявил абсолютно неожиданно сам недопесок, высовывая голову из-под кровати. Хувей молниеносно наклонился, взял недопеска за шиворот и поднял воздух Лисий проныра уже тут. Ты смотри, чтоб молчок. Я могила! Заговорщическим шепотом пообещал недопесок и энергично вильнул хвостом. У тебя, конечно, нет подробного плана твоих небесных ходов, начал и не договорил Хувей потому что недопёсок сунул лапу за пазуху и вытащил оттуда свёрнутый на много-много раз пергамент. Хуэй отпустил недопёска, развернул пергамент на кровати и удивленно присвистнул. Хуфэй тоже подошёл посмотреть. Это был обстоятельный план Небесного дворца, поверх которого недопёсок намалевал, судя по всему, прямо лапой все свои ходы, подкопы и лазы. Чертёж Небесного дворца недопёсок, вероятно, где-то слисил и приспособил под свои нужды. Судя по жирным пятнам на обороте, чернобурка заворачивала в него жареную курицу. Сяуху повилял хвостом и похлопал лапой по пергаменту, напыжившись от гордости. «Тут все мои подкопы». «Масштабы впечатляют», — поразился Хувей, разглядывая чертеж. «Удивляюсь, как еще Небесный дворец не провалился под землю. Тут же куда ни плюнь подкоп». Недописок выпетил грудь еще горделивее, приняв это за похвалу. «А я помогу заметать следы» и он со значением распушил все свои семь хвостов. Лисы нередко заметали следы в буквальном смысле — хвостом. «Я имел в виду другое», — отозвался Хувей, водя пальцем по чертежу и покусывая нижнюю губу. «Сокрытие!» «Улик?» — воодушевленно тявкнул недопёсок, и хвосты его заработали как мельница. «Ауры», — сказал Хувей и щелкнул недопёска по носу. Хуфейцин наклонился над чертежом, придерживая волосы рукой, чтобы не падали на лицо. «А если подумать, отправиться можно и погодя», пробормотал Хувей, почувствовав, как сухо и колючее стало в горле. Он сверкнул глазами на недопеска. Тот моментально ретировался через подкоп. «Сяуху?» — удивился хувэй цини «Должно быть, вспомнил что-то важное», — небрежно сказал Хувей и покатался по кровати, хрустя плечами и взбрыкивая ногами, как будто пинал невидимый меч. А я тоже вспомнил кое-что. Давненько мы уже вместе не медитировали, а? Хуфейцин на его маневры никакого внимания не обратил, все еще занятый чертежом. Хувей сокрушенно хлопнул себя по лицу ладонью. Тебя пока за хвост не схватишь, ты ничего не видишь и не слышишь. Что? Сейчас же вскинулся Хуфейцин и невольно завел руки за спину, чтобы проверить, не вылез ли хвост. Ему нисколько не нравилось, когда его дергали за хвост. А Хувей частенько этим грешил. Стоило Хуфейциню на что-нибудь отвлечься. «А я о чем? Ведь ни слова же не слышал!» Сам себе сказал Хувей и многозначительно пофыркал. «Нечего тут фыркать», — с прежним возмущением сказал Хуфейцинь. «Сам все это затеял, а теперь лисий зад на кровати плющит». «Вообще-то я на боку лежу», — заметил Хувей. «Так что не лисий зад, а лисий бок. И вообще я не об этом». «А о чем? «Перед дальней дорогой», — сказал Хувей, хитро сощурившись, — «нужно набраться сил. Мы в другой мир улисывать собираемся. Это тебе не хорёк чихнул? Переход может оказаться сложным. Самое время для лиси медитации. По лисьему пути без медитации не пройти, и все в том же духе. Лисье дао». Хуфейцин возмутился еще больше. «Нет такого в лисьем дао. Ты сам это только что выдумал». Теперь будет, поскольку я Верховный Лис. Кто? Хуэй не слишком довольно поиграл бровями. Как владыка демонов, а значит и Верховный Лис, я могу менять Лис Едао и дополнять его жизненно важными... Жизненно важными? Глаза Хуэя стали такими узкими, что превратились в две желтые щелочки. Верховный Лис, продолжал фыркать Хуфей Цинь. На правах лисьего Бога я могу отменить все твои никчемные дополнения. «На правах владыки демонов плевал я с лисьей кучки на решение лисьего бога», — парировал Хувей. «Ах ты!» Они устроили лисью возню. Полетела шерсть клочками. Настолько яростным был спор. Хувей считал, что чуток помедитировать на лисьий хвост перед дальней дорогой не повредит, а Хуфейцин считал, что если уж улисывать, то безотлагательно. Когда закончились аргументы, в дело пошли зубы и когти не оказался ловче и был покусан всего пару раз. Хувей считал, что кусаться, царапаться или выдирать клочки шерсти во время спора или обсуждения весьма по так что остался этим доволен и ухмыльнулся лисей лыбой от уха до уха. К тому же у него началась линька, и шерсть выдиралась совершенно безболезненно. «Улеснуть же собирались», — проворчал Хуфейцинь. «Зачем тратить время на такие глупости?» «А это лисья стратегия», — сказал Хувей. Если генерал Ли подслушивал, то решил, что мы дрыхнем без задних лап. После такого-то лисобойства. Что там небесным Дао полагается за драку с небесным императором? Генерал Ли не стал бы подслушивать. Если он стоял за дверями, пришлось бы, — возразил Хувей. В этом дворце стены что, из бумаги сделаны? Я отсюда слышал, как ты в тронном зале куропатку наворачивал. Хувей явно преувеличивал цинь прекрасно знал, что Хувей не мог слышать, как он ел куропатку. Потому что, во-первых, это была не куропатка, а курица. А во-вторых, насколько хорош бы ни был лисий слух, через несколько десятков нефритовых стен ему не пробиться. А вот если стоять у двери... «В общем», — заключил Хувей, все это нам только на руку. Сейчас хвост в лапы и...» «Ты серьезно думаешь, что я смогу встать и лезть в подкоп, когда мы так набесились?» — рассердился Хуфэйцинь. «А там я могу взять тебя за хвост и тащить», — продолжил Хувей. «Опыт уже есть, ага». И он пофыркал, припоминая, как нес хвоста на лисью гору. ай ай яй, -яй Тут же взвизгнул он, потому что локоть Хуфэйциня намекнул ему, что кто старое помянет, у того ребром меньше станет. Тоже, между прочим, из вода о присловье.